Глава 31. Эскизы. В этой главе под эскизами я подразумеваю именно первые наброски объемно-планировочных решений, независимо от техники их исполнения. О техниках подачи визуальных материалов мы поговорим в седьмой части аудиокниги. Одни дизайнеры начинают рисовать объемные эскизы одновременно с планировками, другие только после утверждения одного из вариантов, кто-то сначала рисует от руки, а кто-то сразу создает трехмерную модель на компьютере. У каждого дизайнера своя методика и последовательность работы. И пройдет какое-то время, прежде чем вы поймете, как же вам удобнее всего работать. Причем эта схема может меняться от клиента к клиенту, так как вы будете подстраиваться под нужды конкретных людей. Главная задача первых эскизов, так называемых черновых, продемонстрировать заказчику, как будет выглядеть его объект в объеме. Большинству людей тяжело воспринимать планировку на чертеже. Во-первых, они не очень хорошо умеют читать чертежи. Во-вторых, им сложно представить, как это будет выглядеть в реальности. Некоторые дизайнеры используют для этого этапа рисунки от руки, так называемые почеркушки. Другие строят объем в программе трехмерного моделирования и делают картинки без фотореализма. Некоторые создают объемный план. В программе трехмерного моделирования 3D Max, Archicad или SketchUp выстраивается вся архитектура помещений и расстановка мебели. Дается перспективный вид сверху. Объемно-планировочное решение моих проектов обычно представляет собой комплект, состоящий из плана, эскизов, черно-белых или цветных в зависимости от объекта, и коллажа, которые я сопровождаю устным комментарием или электронным письмом. Планировка показывает взаимное расположение помещений с мебелью и оборудованием. Эскиз демонстрирует расположение мебели в объеме. Коллаж призван иллюстрировать стилистику и цветовое решение, а также помогает облегчить подбор мебели, светильников, материалов и предметов декора на следующих этапах работы. Хочу еще раз подчеркнуть, что сейчас мы говорим об эскизах как о промежуточном звене между планировкой и визуализациями. Именно в этом качестве они нужны и важны, особенно для новичков. Ведь полноценные визуализации или рисунки от руки требуют больших временных затрат. Поэтому значительно проще работать над ними, когда у вас хотя бы частично согласовано с заказчиком цветовое и стилистическое решение, мебель и материалы отделки. Эскизы нужны для того, чтобы заказчик принципиально согласился, пусть после некоторого количества вариантов, с вашим предложением. Это позволит вам избежать проработки большого количества вариантов на следующем этапе. В прошлом году я была окрылена р а б о т а т ь с заказчиками, с которыми было полное взаимопонимание, с полуслова. Мы работали не только без эскизов, но и без визуализации вообще. И поэтому я пренебрегла этапом создания черновых эскизов в работе над другим проектом для других клиентов. Мы подробно проговорили с ними их пожелания, составили достаточно полное техническое задание. У нас были фотографии объекта, который им нравился, и мне показалось, что я очень хорошо уловила их настроение и то, что они хотят видеть в своем интерьере. И я сразу перешла к этапу визуализации. К моему разочарованию я не угадала, мой вариант им категорически не понравился. Я сделала новый вариант и снова не угадала. Тогда, наученная горьким опытом и приняв совет одной подруги-дизайнера, я решила все-таки попробовать сначала согласовать эскизы и уже потом предлагать клиентам полноценные визуализации. К сожалению, разочарованные двумя неудачными вариантами, заказчики решили прервать наше сотрудничество. Вот так моя самонадеянность стоила мне клиента».